Эпизод 13. Чижиков ищет Чижикова. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Подъезжая к российскому посольству на такси, Чижиков все вспоминал Сумкина, когда тот, влетев в гостиную, обнаружил лишь пустой пакет, с которым пришел к Громову, и ни малейших признаков первого свитка древнекитайской илиады, который до того в пакете лежал. Такого выражения на лице приятеля Котя еще никогда не видел. Сумкин словно расстался с существенной частью собственного организма. И теперь без этой части дальнейшая жизнь ему стала не мила. Более того, сделать просто невозможно. Сумкин совершенно забыл про выбитый зуб и перестал к месту и не к месту хвататься рукой за пухшую челюсть. Сумкин сделался бледен. Уши его в необычайно. Близоруки глаза судужно рыскали кругом в тщетных поисках. Великий китаевед, подобно трудолюбивому барсуку, кинулся рыца в разбросанных по полу вещах, расшивывая их в стороны без разбора. Он пропахал носом все закутки квартиры. Он не терял надежды до самой последней секунды. Напрасно. Илиада исчезла. Тогда, весь трясясь и ладонью утирая пот, Сумкин обратился, ищущий взор к Чижикову. «А твои две части?» хоть уже знал, что ему ответить. Ведь ушлый Федор успел побывать в его спальне где устроил порядочный разгром, перевернув в том числе и кровать. Чижиков засунул Ильяду под матрас. Теперь свитков там не было. Сумкин бессильно опустился на пол. у у у, -у" раскачиваясь, как Ванька-встанька, завыл он. Старик, ты понимаешь, ты понимаешь, что случилось. Теперь все пропало, все пропало. Федор Михайлович, да не расстраивайся ты так. Сел рядом Чижиков. Громов вручил как Юху возле ковальшей соседки. С ворчанием пытался навести хотя бы подобие порядка. «У тебя еще автограф Любана остался? И разные другие штучки?» «Ты не понимаешь!» – безнадежно отмахнулся Сумкин. «Он чуть не плакал. Не понимаешь?» «На, покури!» Котя раскурил сигарету, оторвал фильтр и сумму великому вету. «Успокойся!» «Успокойся!» – Сумкин затянулся. «Старик! Это ведь не только артефакт невероятного значения!» Мы же Ильяду должны были надежно спрятать. А теперь что? У нас ее украли. Причем всю. Ты вот куда смотрел сердито взглянул он на котю? Какого черта ты такую вещь под матрас запихал? Что за детство такое? Ты бы еще своему коту вон дал поиграть. Шпунтик осторожно принюхиваясь, выбрался на середину комнаты и уселся, оглядывая разгром с некоторым недоумением. — Все уж не так плохо, Федор, — похлопал Чижикова сумки на потоще коленки. Мы несли с собой не только Илиаду. Дело не в ней. Только никому не говори. Понял? Что? Шепотом зарал Сумкин. И тут же прижал ладонь ко рту. В крайнем изумлении уставился на Чижикова. Не ты молчал? Да, молчал, кивнул Котя. Конечно, молчал. Но почему? А, понимаю. Сумкин хлопнул себя по лбу. Я же был ходячим передатчиком в злодейский центр самой свежей информации. Ты знал, что ли? Удивленно спросил он. «Нет, не знал», — помотал головой котя. «Просто на всякий случай осторожничал». «Вот и правильно. А я чувствовал, что ты не договариваешь что-то». Великий китаевед тряхнул пепел прямо на пол. «И как выяснилось, вовсе не зря. И ты мне, конечно, не скажешь, что еще потырил у Цинь-Шихуана. И из-за чего весь этот сырбор. Ну и правильно. Слушай, все равно очень плохо, что Ильяду сперли. Очень, очень даже плохо». «Да я понимаю». Такое открытие. И это тоже. Говорю тебе в книге шифр. У меня было мало времени, но я успел чуть-чуть поизучить свиток. И вот что я могу тебе сказать, старик. И Сумкин рассказал, что обнаружил в первом свитке Илиады. Странные отметки у некоторых иероглифов. Проведя, как он выразился, краткий сопоставительный анализ. Великий китаевед пришел к ошеломившему его выводу о том, что данный текст может читать по-разному. То есть можно, как написано, сверху вниз и справа налево. И тогда выходит знакомая всем история про героическую осаду Трои Ахиллом, Менелаем и другими ахейскими трудящимися. А если взять отмеченные куски и расположить их в определенном порядке, не в том, что в книге, то выйдут некие вполне законченные предложения, больше всего напоминающие предсказания. Сумкин не был до конца уверен в том, что он правильно нащупал необходимый порядок чтения. Однако уже первое полученное таким образом предсказание гласило «Муж мужественный мир спасет, коль будет одиноким». «Ты понимаешь, старик, что это неизвестный источник древнекитайской мудрости? А может, даже не только древнекитайской?» – возбужденно втолковывал Чижик Вусумкин. «И ведь что интересно, высказывание хорошо проецируется на нашу ситуацию. Мы зачем к Циншихуану ломанулись? Мир спасать? Ну так вот». Котя задумался. А ведь правда. Именно за этим. Более того, получается, что он был прав, не рассказывая никому о самом главном. То есть о зеркале и драконе. И если это так, то предприятие по спасению мира ждет успех лишь в том случае, если он, Чижиков, муж мужественный, закончит дело в одиночку. Это если верить Сумкинскому прочтению. «Как много можно было бы узнать?» – сокрушался великий китаевед. «Как много выяснить? А вдруг я прав?» В этой книге действительно зашифровано что-то архиважное, теперь уже никак не проверить, но кроме того старик. Еще Сумкин заметил, что когда долго взаимодействует с рукописью, то становится бодрее, как бы энергичнее, решительнее, увереннее, словно бамбукованные планки передают ему некую дополнительную энергию, как батарейка. Все это понятно, конечно, чушь, старик, но мне что делать с моими ощущениями? Пару часов свиток в руках подержал, словно пару чашек крепчайшего кофе выпил. А теперь ее нет. Нету моей ненаглядной. Сумкин зажал еще одну более утоляющую таблеточку. «Водитель, здесь остановите. Я выйду», — попросил Громов. Такси, не доехав пару кварталов до ворот посольства, притормозило. Дюша, взяв на руки Шпунтика, заговорщически подмигнул Чижикову и выбрался наружу. Шпунтик посмотрел на хозяина круглыми глазами. Машина плавно тронулась, Котя зашагал к воротам. Шел он вдоль высокой ограды, за которой расположилось посольство. В умирающем на закате свете дня был виден огромный парк, темный провал озера. За ним выселись девятиэтажки, настоящий город в городе, как охарактеризовал российское посольство в Пекине Громов. Сейчас Чижкова больше интересовала сама ограда, ее надежность. Можно ли будет в случае чего пролезть? И чем дальше котик глядел, тем яснее ему становилось, сколь малы шансы, а уж тем более незаметно. Дюша сказал, что на другой стороне посольства ограды нет, а есть стена. Не такая высокая, и поверху колючая проволока пущена. И ту стену, по мнению Громова, преодолеть будет несказанно легче. Хотя сам Дюша, конечно, через посольские стены не лазал. Правда, до стены надо было еще добраться. Территорию то посольства. Ого-го! Там будет китайский военный на тумбочке, сказал Громов. И правда, перед воротами огромными, кованными, крайне внушительными, вытянувшись по стойке смирно, стоял на специальном возвышении китайский полицейский. Котя направился ко входу, больше всего напоминавшему контрольно-пропускной пункт режимного объекта. Предъявил высунувшемуся из окошка будки охраннику паспорт. «Чижиков, Чижиков, Чижиков», – зашевелил губами охранник, соверяясь со списком. «Чижиков Константин Петрович». Наконец он обнаружил искомое. «Добрый вечер. Вы немного раньше назначенного. Прием начнется через полчаса. Мне еще нужно повидаться с советником Высоковым», — выдал Котя заранее заготовленную фразу, внутренне обмирая. «А вдруг Высоков еще не в посольстве? А вдруг охранник вот сейчас прямо возьмет трубку телефона и вызовет Высокого к воротам? Что тогда?» «Проходите, пожалуйста», — заучно улыбнулся охранник. Кованная калитка распахнулась. Чижиков проник на территорию. Перед ним расстилалась широкая дорога, упирающаяся в приземистый и победный особняк, выстроенный в лучших традициях архитектурных излишеств времен культа личности, со всеми положенными фенкифлюшками и лепниной, и котик к тому особняку двинулся неторопливо и уверенно. Попавшиеся на пути посольские дети, мальчик помладше и девочка постарше, вежливо с Чижиковым поздоровились, и котик ответил им тем же, почувствовал себя при этом натуральным шпионом. Абсурд я же на территории посольства собственной страны. Заслышав сзади шум мотора, как раз отворяли монументальные ворота, и в них въезжала черная блестящая машина. Котя в несколько быстрых шагов свернул на боковую узкую аллею и незамеченно притаился в тени. Машина величаво проплыла мимо по направлению к особняку. Теперь, когда Котя благополучно проник внутрь, нужно было скрытно последовать за машиной и, отыскав подходящий незаметный наблюдательный пункт, проследить за пребывающими на прием и найти своего предполагаемого двойника. В том, что он себя точно уж узнает, Чижиков не сомневался и на секунду вообразив себя шпунтиком с легким шуршанием скрылся в кустах. Позицию в итоге он выбрал неплохую. Крыльцо особняка было хорошо освещено и прекрасно просматривалось, хотя до него было и далековато. И Чижиков даже успел разглядеть скрывавшегося в дверях с высокого. «Это я вовремя успел», — подумал Котя. Между тем приглашенные продолжали собираться, постоянно подъезжали машины и из них выходили люди. Котя притомился уже вглядываться в их лица, но себя пока так и не приметил. Он решил подобраться поближе. Чижиков боялся пропустить самого себя. Осторожно выбравшись из засады, Котя, оглядываясь, двинулся вдоль высоких кустов. Был вполне реальный шанс притаиться на углу, там, где кусты заканчивались, и начиналась небольшая площадь перед особняком. Ближе остаться незамеченным вряд ли бы получилось. Стараясь слиться с кустами, Чижиков прокрался как можно ближе к углу, и тут, вжавшись спиной в податливую зелень, замер. Котя не знал, что станет делать, когда увидит двойника. Когда и если увидит. Бросится ли он на двойника с криком «А ты кто такой?» Нет, нет, скорее всего, просто убедится. Да, это он, мой двойник. Увидит и так бывает. После чего незаметно скроется. Чижикову от чего-то было важно удостовериться, что загадочный двойник есть на самом деле. Дозвонил телефон. Чижиков аж подпрыгнул. «Да. Эй, старик, ну что там?» «Я буквально изнываю от нетерпения. Мой побитый организм сучит ножками в желании узнать, как твои дела». Фёдор Михайлович прошипел коте. «Я очень занят. Не звони мне больше. Я тебе сам перезвоню». И Чижиков дал отбой. К счастью, никто не обратил на него внимания. Глядя на череду официально одетых мужчин и женщин, проходивших мимо, Котя вдруг вспомнил о странном советнике Бувене, которого они встретили в Древнем Китае, и который был здорово похож на питерского антиквара Вениамина Борисовича Бунина. Несомненное сходство. Тоже двойник. А как странно вел себя Вениамин Борисович при последней случайной встрече. Словно видел Чижикова в первый раз. А ведь они совсем недавно встречались. Котя продал антиквару сундучок. И Вениамин Борисович, явно как следует подзаработавший на этой сделке, не мог не узнать того, через кого ему денежки притекли. И на вопрос о внучке, Нике, антиквар вовсе не отреагировал. Был словно не от мира сего. Шагал как автомат, как робот какой-то. Словно его только что активировали и не до конца загрузили программу. Точно. У Котя сделалось во рту от посетившей его догадки. Вениамин Борисович он тоже. Он тоже двойник. И Бувень. И еще черт знает, сколько людей, которых Чижиков знал и знает. Кто-то целенаправленно заменяет людей на их двойников. Возможно, это вовсе не люди, а машины. Порождение высоких технологий. Монстры из пробирки. В них закладывают программу и дистанционно ими управляют. О боже! Чижиков подумал, какой уровень развития технологии и какая невообразимая энергия нужны для того, чтобы управлять тем же самым бувением в далеком прошлом. Невообразимо. «Если даже себе представить, что на Земле на деле существуют некие строгие засекреченные научные центры, занимающиеся подобными разработками, то, скорее всего, они не на йоту не приблизились к созданию не то чтобы серийных образцов, но даже опытных экземпляров. А манипуляции со временем? Будущее!» Ярко сверкнуло в голове Коти. «Будущее, которое еще не наступило, но которое вернулось в прошлое, как Ника. Ника говорила о борьбе, которая идет в ее времени». Упор на борьбе за существование между различными группировками. Говорила она и про вмешательство в естественный ход событий. Просто нужно немного подкорректировать прошлое, невзирая на побочные последствия. Для этого годится все. Можно, например, захватить витающего в научных империях Сумкина и вставить ему в зуб передачник. Можно перенести Сумкина в гости к Шихуану, чтобы Федор невольно следил за каждым шагом Чижикова и Ники. Можно заменить самого Чижикова можно. Да кто знает в пределах возможностей. Да и что им можно противопоставить этим пришельцам из будущего и их наисовершенным технологиям? Никого он была способна сделать из маленькой девочки взрослой девушкой. Что же им какой-то Константин Чижиков маленький и слабый? И вот он добровольно сам пришел в посольство к Высокову. Берите меня тепленьким. Какой я идиот. Я паспорт показал, а не знаю, что я здесь. Котю хватила паника. Бежать. Он судорожно огляделся. Поток приглашенный на прием иссяк. На крыльце особняка появился Высоков. Взглянул на часы. Чижиков застыл. Он стоял в тени, но был шанс, что Высоков углядит его. Нет, не заметил. Повернулся и скрылся в дверях. Котя перевел дух. Тут совсем рядом послышались приглушенные голоса, и мимо о чем-то оживленно беседуя, неторопливо прошли двое в костюмах. Нечто знакомое почудилось Чижику в том, кто шел справа. Котя замер, затаился, затих. Парочка, по виду сотрудники посольства, тем временем приближалась к особняку. Вдруг показавшийся знакомый Коти обернулся, мазнул по нему рассеянным невнимательным взглядом. Да это Сергей, только без хвоста, коротко стриженный, в черных очках. Заметил. Сейчас начнется. Но нет, ничего такого не произошло. Сергей равнодушно отвернулся и, продолжая разговор со спутником, стал подниматься на крыльцо. Да что им тут в Пекине, медом намазано, что ли? Борон, Двойник, Высоков, а теперь еще Сергей. Котя попятился. Где там эта стена, через которую реально перелезть? Дюша говорил напротив ворот. Нужно пересечь всю территорию. Значит, туда. И тут навстречу Чижику шагнул Сергей. Оттуда, где только что проходил увлеченный беседой, В сторону посольского особняка. Котя отпрыгнул. Опять эти штучки. Ты его в дверь, а он в окно. Константин, тихо сказал Сергей, останавливаясь в нескольких шагах и снимая солнцезащитные очки. Спокойно. Я тебе сейчас дам спокойно. Судужно прошипел Чижиков, сжимая кулаки. Сначала ногой в живот, потом по затылку. И бежать. На вид-то он хлипкий, а пальцы стальные. Главное шеломить. И бежать, бежать. Я тебе сейчас покажу спокойно. Нет, нет, прижал ладони к груди Сергей. Лицо его было взволнованным. Голос подрагивал. Хоть отчетливо разглядел глаза разного цвета. Прошу вас, прошу. Давайте пройдем куда-нибудь, в более уединенное место. Поверьте, мне нужно вам кое-что рассказать. Да поверьте же мне хотя бы раз. И настолько умоляющим был его тон, что Чижиков невольно чуть расслабился. Самая малость. В конце концов, от чего не выслушать очередного оборотня? «Главное, что недолго. А если что...» Туда указал Сергей подбородком в темную боковую аллею, по-прежнему держа руки на виду. Чижгов, не с Сергея глаз, поправил лямки рюкзака и попялился в указанном направлении. Сергей медленно следовал за ним, тревожно оглядываясь по сторонам. «Ну?» – нарочито грубо спросил Котя, когда огни особняка скрылись за деревьями. «Чего надо? Имейте в виду, что...» «Простите меня», – перебил его Сергей. «С самого начала у нас с вами не заладилось. Это все моя вина, из-за неопытности. Я тогда многого не знал. Думал, что вы случайно». «Постойте». Он пристально взглянул на Чижикова. «Константин, ответьте мне, пожалуйста, где мы с вами встретились в первый раз?» «А зачем это?» – настороженно спросил Котя. «Я хочу убедиться, что вы – это вы», – просто ответил Сергей. «Вот как», – протянул Чижиков насмешливо. «А как мне убедиться, что вы – это вы, а не какой-то там клон поганый?» «Да, вижу, вы уже знаете», — вздохнул Сергей. «Сережа, Сереженька!» — погрозил ему пальцем котя. «Я уже и так дофига знаю, что вы даже представить себе не можете. Так что давайте перестаньте выпендриваться, выкладывайте, что хотели. Или я пойду к себе, а то уж очень вы загадочный, а это действует мне на нервы. Скажите, где мы с вами встретились в первый раз?» — упорствовал Сергей. И опять было в его голосе нечто такое, что Чижиков сдался. Вот привязался, развел Котя руками. Да, пожалуйста. Вы следом за мной приперлись в антикварную лавку на Чайковского. Вы были в дурацком пиджаке, в черных очках и с хвостом на затылке. Правильно, кивнул Сергей. А какой у меня предмет? Целинь у вас, целинь, отмахнулся Котя. Если не врете, конечно. Господи, господи, какое облегчение, забормотал Сергей. Вы даже не представляете, какое это облегчение услышать это от вас. Всегда, пожалуйста, недоумевая, ответил Чижиков. «Ну и вы, мил человек, скажите мне, где была и чем окончилась наша вторая встреча?» «Логично», — согласился Сергей. «Логично, что вы это спрашиваете. Я ведь тоже могу быть не самим собой. Это было в вашей квартире на Моховой. Ваш большой приятель спустил меня с лестницы, правильно?» «Правильно», — кивнул Котя. Возникла некоторая пауза. Сергей и Чижиков молча смотрели друг на друга. Чижиков выжидающе, Сергей радостно, чуть ли не со слезами на глазах. А это коте было решительно непонятно. «Ладно», — сказал он, наконец успокоившись, «но бдительность не теряя. Говорите, что хотели у меня до обидного мало времени. «Вам грозит нешуточная опасность», — выпалил Сергей, улыбаясь дурацкой улыбкой. «Да что вы!» — хихикнул Чижиков. «Это очень, очень ценная информация, спасибо. Так что, я пойду?» «Нет, вы не поняли», — лицо Сергея исказила гримаса. «Опасность грозит всем нам, миру, как мы его знали». «Но вам особенно, потому что только вы в состоянии все исправить». «Где-то я это уже слышал», задумчиво проговорил Котя. «Слушайте, Сергей, вы не были знакомы с маленькой девочкой?» Он поднял ладонь на высоту своего плеча, в платье, в цветочек и с возмутительной привычкой вламываться в чужие дома, попить чайку на халяву. «Нет, никаких девочек я не знаю», отмахнулся Сергей. «Какие еще девочки? Выслушайте меня спокойно, без сердца. Это важно. Дело в том, что мир изменился». «Наверное, вы уже это заметили. А я узнал внезапно. Однажды утром, совсем внезапно, я проснулся здесь, в Пекине. И оказалось, что я работаю в аппарате советника посла по экономическим вопросам. Хотя буквально вчера я был в Петербурге. Самое интересное, что вокруг все уверены, что я живу в Пекине третий год. И по образованию и роду занятий действительно имею прямое отношение к внешней торговле. Не выдавая себя, я стал наблюдать, наводить справки, сопоставлять». Оказалось, что где-то в прошлом история пошла немного по другому пути. И все вокруг убеждены, что это все, Сергей эмоционально очертил круг рукой, и есть настоящая реальность. Но это не так, я не сумасшедший. И вот теперь, когда вы говорите, что помните, что мы буквально на днях встречались в Петербурге... Погодите, дайте сообразить. Хоть ошеломленно задумался. Значит, реальность поменялась, но об этом помнят только те, у кого есть предметы. У вас есть цели И вы помните, что было с вами на самом деле, хотя остальные считают, что вы тут уже третий год. Интересно. А от чего же тогда Федор? Чижика запнулся. Нет. Его перебросило вместе со мной, продолжал он рассуждать слух. На секунду забыв, что не один. В этом, наверное, все дело. Какой Федор? цепко спросил Сергей. Да вы его не знаете, так случайный персонаж. А скажите, как же ваши сотрудники, начальство? В том-то и дело, воскликнул Сергей. Я даже зарплатные ведомости видел. Все правда, я тут давно. Меня узнают люди, и я тоже их узнаю. Хотя, клянусь, никогда прежде не видел. Я умею говорить по-китайски, хотя никогда не учился. Я все помню. Сразу две жизни, здесь и там. Это какой-то парадокс, и вы, наверное, право. Все дело в Целине, если бы его не было. Но я не об этом хотел вас предупредить, хотя и об этом тоже. А главное, за последние дни я видел вас уже три раза. «Три», — показал Сергей для ясности, — «три пальца». Наученной осторожности я не стал сразу бросаться к вам. Подошел как к незнакомому. И другой вы реагировали на меня, как на человека, который первый раз видите. Тот другой, он как две капли воды похож на вас. Лицо, голос, все. Сперва я решил, что это так на вас сказалось изменение реальности. Но потом... Потом другой вы стали наводить справки про своего дедушку. Чижикова Велена Ивановича. Причем делали это так, будто не знали про то, что Велин Иванович давно умер. И все посольские старались вам помочь. Словно вы крайне значительный и влиятельный человек. Это было вчера. А сегодня я увидел, как вас привезли на прием, специально от столу ворот. Незаметно проследить хотел. А потом гляжу, вы в кустах прячетесь. Но ведь я своими глазами видел, вы уже прибыли. Сам Высоков вас встретил. Константин, я не знаю, как и откуда, но у вас есть двойник». «Вас это не удивляет?» – вытряшился на Чижикова Сергей. «У меня два вопроса», – оставив его возглас без ответа, начал Котя. «Первое. Откуда вы знаете, что мой дед умер?» «Второе. Я тоже видел, как вы вошли вон в тот особняк, но через пару минут вы выскочили прямо на меня. Каким образом, раз уж так мы откровенны друг с другом? Можете отвечать в любом порядке?» «Ну...» – Сергей слегка замялся. «Вы опять правы». Откровенность ⁇ единственный способ восстановить между нами доверие. И я говорил вам, что у меня целинь. Вот он. Сергей достал из кармана матово блеснувшую фигурку. Он умеет перемещать назад во времени. Совсем ненадолго. В пределах, я думаю, 15 минут. При этом объективное время продолжает течь с прежней скоростью. И поток его не нарушается. Один только я отправляюсь в прошлое. Проходя мимо, я вас приметил. Быстро отделался от своего спутника и прыгнул назад в то время, когда мы с ним еще не вышли из-за кустов. Я не знаю, как это работает, почему время изменяется только для меня, но иногда это бывает очень полезно. Значит, тогда на моей кухне... Верно, кивнул Сергей покаянно. Я вернулся. И потом на следующий день на лестнице. Признаться, я тогда совсем выбился из сил, повторяя и повторяя попытки поговорить. Жалобно улыбнулся он. Ладно, кивнул Котя, верю. «Дальше про деда». «Да, да, про вашего уважаемого дедушку», – с готовностью продолжал Сергей. «Дело в том, что он жив на самом деле, и вы должны его найти».